Однако рассмотрение вопроса об увольнении и жалованье затянулось. На пути у удающегося ученого опять встал Шумахер. Советник настаивал, чтобы ничего не платить Делилю до тех пор, пока он всего того не исполнит, что обязан сделать по должности, то есть не передаст Академии собранную им за истекшие годы научную информацию. Больше года профессор сопротивлялся, а потом отступил. 6 сентября 1744 года Делиль отрапортовал «Господину Леруа действительно все журналы моим обсервациям вручил» и показал по силе журнальной записи канцелярии Академии наук от 3 сентября совершенное состояние всех инструментов на обсерватории. Шумахер слово сдержал и 8 сентября доложил сенаторам, что француз с Академией рассчитался, и если возражений нет, то можно оформлять увольнение. Сенат возражений не представил, но и давать добро не торопился. В таком подвешенном состоянии Делиль пребывал более полугода. Ученый возобновил посещение заседаний конференции с 26 октября, Продолжал руководить астрономическими исследованиями на башне Кунсткамеры, а кроме того вызвался подготовить нескольких астрономов из русских студентов. Тогда к нему направили Коврина, Чадова и Попова, того самого пламенного революционера, который подписывал с недовольными товарищами жалобу в Сенат, уличал Шумахера в подлоге и столь яростно требовал от Следственной комиссии правды, что первым из доносителей угодил под арест 12 ноября 1742 года. Товарищи, за исключением Полякова, арестованы 13 января 1743 года. За два без малого года заключения До 19 августа 1744 года активный заговорщик понял, за торжество русской науки нужно сражаться не с лозунгами на баррикадах, а прилежной учебой и диссертациями. И вот после освобождения вчерашний Смутьян принялся с той же страстью, с какой боролся против немцев черпать у тех же немцев знания. Через три с половиной года, 19 января, 1748 года профессор Винсгейм рекомендовал канцелярии студента Попова как юношу достойного ранга дьюнкта. В тот же день враг русского народа Шумахер, не откладывая, произвел претендента в первые ученые звания. А по прошествии еще трех лет, 1 марта 1751 года, в России появился первый русский профессор астрономии. Никита Иванович Попов. Между тем учитель Попова Жозеф де Лиль, так и не дождавшись высочайшей резолюции на свое прошение, обратился за помощью во французское посольство. 24 мая 1745 года господин Дальон вручил Воронцову меморандум, в котором напомнил коллеге иностранных дел о желании соотечественника покинуть Россию, получив предварительно причитающиеся за четыре года деньги. Только после этого российская бюрократическая машина завертелась. Вице-канцлер 4 июня уведомил сенаторов о запросе Дальона. Те подсуетились, написали доклад и 4 июля отправили его на подпись к императрице. А пока Сенат возился с бумагами, Михаил Ирионович по линии внешнеполитического ведомства на аудиенции 19 июля проинформировал Елизавету Петровну о намерении Делили вернуться во Францию. Новость ее весьма удивила. «В рассуждении, что он и профессор при Академии надобен», Царица поручила Воронцову спросить ученого, за каким неудовольствием он желает из России в Отечество отъехать и немедленно его склонять, чтобы он здесь еще остался. Воронцов встретился с академиком и сообщил ему о реакции Ее Величества. Тот объяснил свой отъезд тем, что, во-первых, в течение четырех лет не получал определенные по контракту жалованье, а, во-вторых за некоторыми происходящими при Академии наук непорядками. Если же деньги выплатят и прочие учтут, то он, делил еще в России остаться на некоторое время согласен. Перечень творящихся при Академии непорядков француз изложил в переданной его превосходительству записке от 19 июля 1745 года. 2 августа воронцов донес государане безденежье академик и скудном финансировании обсерватории умолчав о других претензиях в итоге самодержица повелела жалованье по майскую треть 1745 семьсот сорок пятого года в шесть тысяч триста сорок шесть рублей тридцать три копейки за вычетом долгов профессору выдать незамедлительно пригласить астрономов в сенат и предложить ему продлить на несколько лет контракт. Сенаторы исполнили указ императрицы. Штатскую антуру обязали выплатить деньги, астронома вызвали на намеченное на 7 августа заседание. Узнав, насколько благосклонно к нему при русском дворе, Делиль приободрился и взялся за старый. «Раз Елизавета так хлопочет о нем, то пусть выбирает». Либо Шумахер, либо ученая знаменитость во главе Академии. Седьмого числа академик пообщался, благодаря хорошему переводу Ада Дурова с сенаторами, прослушал текст указа, поведал о переговорах с Воронцовым, пообещал б скорее, представить в письменном виде тезисы по реформе управления Академией, вельможи заверили, что по проекту рассмотрение учнено будет немедленно, и он без удовольствия оставлен не будет. На том мы расстались. 8 августа ультиматум был готов, но Воронцов поостерегся подносить документы императрицы, ибо кондиции, выдвинутые подданным французского короля, производили очень неприятные впечатления. Первый и знатнейший способ, который бы меня еще в России при Академии наук несколько лет остаться склонил, и без которого моя служба не может, и я императорскому величеству полезно быть, состоит в том, чтобы Академия была таким образом установлена, чтобы канцелярия не имела никакой власти над профессорами, и над принадлежащими вещами до наук ниже над академической экономией. А он и установление можно в действо произвести, давший академии регламент, по которому бана на разные департаменты, касающиеся до наук, разделена была И чтоб каждый профессор над приличным ему департаментом главным был, и в том бы никому иному ответу не дал, как только правительствующему сенату и профессорскому корпусу. К тому же надлежало бы по намерению блаженная и вечно достойная памяти государя-императора Петра Великого, Как в регламенте от 22 января 1724 года написано, выбрать одного из профессоров в президенты или в директоры, который бы безпеременно в онм чину находился или по переменно каждый год или полгода. А понеже из профессоров я старший и имею совершенное известие о всех протчих европейских академиях, при которых от большей части членов счисляюсь, для того уповал, что директорское избрание сперва бы мне досталось. Таковы максимальные требования Далиле. Если же правительство кардинальной реформы академии не хочет, то ученые согласен ограничиться абсолютным контролем над астрономической обсерваторией и географическим департаментом с академической канцелярией, никакого дела не имеющими, а подчиняющимися напрямую Сенату, с которым профессор намерен и контракты заключить. Адъюнктов и студентов, обучающихся астрономии и географии, надлежит отдать в полную его волю, а не их держать ответ он собирает столько перед конференцией. И кроме того, ученый претендует на профессорское место в Морской Академии и просит дозволения в случае одобрения доложить обо всем Людовику XV. Фактически прославленный астроном в угоду личных амбиций предлагал российской императрице развалить Петербургскую Академию, сведя значение канцелярии до уровня обычной бухгалтерии, выдающей жаловани и оплачивающие покупки. Решать, что покупать, и какой оклад начислять, следовало главам независимых департаментов. Эти главы, формально подотчетные друг другу и сенату, реально превратились бы в маленьких царьков внутри своих департаментов. И чтобы проверить их деятельность, пришлось бы прикладывать огромные усилия. Ведь чем выше по статусу надзирающий орган, тем проще уйти от ответственности. А как финансировать подобные конгломерат? По-прежнему из общей кассы или заводить на каждого строку в государственном бюджете? Вице-канцлер понимал, как отреагирует Елизавета Петровна на подобные инициативы и предпочел не навлекать высочайший гнев на французскую знаменитость. В результате 19 августа на свет появился следующий указ. «Поне астрономии профессора Делиль обязуется вновь в службе нашей от сего времени на четыре года остаться, того ради нашему сенату всемилостивейше повелеваем такой новый контракт с ним Делилем заключить. А понеже он представляет, что обсерватория, при которой он свою профессию отправлять имеет всеми потребными инструментами и поныне не снабдена» зачем и служба его здесь сползую быть не может а на сию издержку от пяти до шести тысяч рублев надобно и для того велеть такую сумму в академию отпустить и помянутую обсерваторию потребными инструментами по предложению его делили снабдить немедленно указ обескуражил делили казалось все складывается на редкость удачно императрица заинтересована в нем. Воронцов вскоре после получения записки от 8 августа шепнул по секрету, что и я, величество, соблаговолило все обещать. В академии дела пошли тоже хорошо. Шумахер повздорил семью академиками. Вейтбрехт, Гмелин, Миллер, Леруа, Штеглин, Рихман, и Сигесбек добились от Сената разрешения получить свое жалование на семерых более 5000 рублей за сентябрьскую треть 1744 и январскую треть 1745 -го годов из штат с в счет всех академических денег 1744 и 1745 -го годов, А так как половину из полного годового содержания 1745 года в Академию не успели отпустить, то Шумахер, опасаясь, что профессора заберут всю наличность и остальным платить жалование будет не из 15 июля запретил им обращаться в контору за деньгами, пока он не добьется перевода всей задержанной суммы. Профессора, естественно, разозлились на него, и начали писать жалобы в сенат на шумахервое притеснение напех сочиненную первую челобитную отослали 17 июля двадцать пятого числа настрочили вторую в которой говорилось что главная причина Всем при Академии непорядком состоит в том, что советник Шумахер всякие дела при Академии, как ученые, так и экономические, хочет править один с собою в своей канцелярии без общего Академии согласия, а такой власти ни указом каким ему не дано. Кроме того, советник не участвует в заседаниях конференции, присылаемые в канцелярию указы академикам не оглашает, доношения от имени академии с ними не согласует, создавать химическую лабораторию не спешит, распространению наук не покровительствует, а заботится более о художествах и ремеслах. На этой челобитной, сочиненной наверняка с подачей француза, К прежним именам добавились автографы Делиля и Винсгейма. 7 августа Сенат принял еще одну челобитную в развитии первых двух. Делиль очень надеялся, что в совокупности жалобы академиков и перечисленные им требования произведут необходимый эффект. Однако, судя по царскому указу, Ни поданные им кондиции, ни разгоревшийся в стенах Академии скандал, ни объединение против Шумахера, всех профессоров не произвели на государню впечатление. Она жаловала много денег, но во власти отказывала. Иными словами, России нужен Делиль-астроном, а не Делиль-президент Академии. Несмотря на прозрачный намек, профессор не успокоился. Претендент в президенты, вероятно догадавшись о хитрости Воронцова, попробовал достучаться до царицы через Сенат. Когда 10 сентября 1745 года Шумахер поинтересовался у него, намерен ли он подписать контракт на четыре года с жалованием 2400 рублей, француз попросил обождать недельку двенадцатого сентября Далиль представил на рассмотрение сената условия при которых он готов продлить контракт с академией они ничем не отличались от тех которые прочитал вице канцлер и в тот же день в сенате зарегистрировали четвертую жалобу академиков в новые петиции критика шумахера достигла апогей пониже сия канцелярия токма академию в напрасные убытки и долги привела того ради для пресечения впредь таких непотребностей и для благосостояния Академии и ради общей ползы Отечества весьма нужно и необходимо, потребно, вышеозначенную Академическую канцелярию отставить, а правление канцелярских дел передать академикам. Пятое еще более объемная, челобитная, легла на стол сенаторов 3 октября. На ней, кроме прочих, подписались... Тредиаковский и Ломоносов. К ноябрю обстановка в Академии накалилась до предела. Сигесбек требовал спросить Шумахера за плохое обеспечение ботанического сада припасами. Леруа и Ломоносов внесли проекты о штате Академии. 2-го, 4-го ноября Шумахер поссорился с Гмелиным из-за оплаты работы частных копиистов. Гмелин убедил коллег призвать советника к ответу. Советник публично звал академика плутом, после чего 28 ноября очередная жалоба на главу канцелярии отправилась в сенат. А заваленный жалобами сенат настойчиво просил императрицу решить, наконец, вопрос о президенте. Зимой в Академии страсти несколько легли хотя вражда профессоров с канцелярии нисколько не затихла. Снять напряжение и восстановить порядок в академическом городке на Васильевском острове могло только назначение президента. Елизавета Петровна обратила внимание на положение академиков весной 1746 года. Тогда же она, очевидно, при посредничестве сенаторов ознакомилась с ультиматумом Дели. Увы, Воронцов не зря пытался уберечь французского ученого от опрометчивого шага. Настырность знаменитого профессора не пошла ему на пользу. Императрица быстро разобралась в ситуации, разглядела опасность, исходившую от амбициозного проекта чистолюбивого астронома, и приняла соответствующие меры. 21 мая 1746 года не пожаловала в президента Академии наук Кирилла Разумовского, человека мягкого, образованного, не склонного к интригам. В помощь молодому президенту царица командировала Теплова, сопровождавшего графа в заграничном турне 1743-1745 годов и прекрасно осведомленного об академических порядках. Отрывать от важной работы дипломатов, по примеру предшественников, дочь Петра Великого не стала. По меткому замечанию оберговмейстера Миниха в письме Ангальцербской принцессе от 31 мая одиннадцатого июня Российская Академия защищения требовала, и я императорское величество оную тем снабдил. Психическая атака Делили потерпела неудачу. Он проиграл. Тем не менее императрица не торопилась выдворять профессора на родину. Шесть раз, трижды в 1745 и столько же в 1746 годах подчиненные Шумахера предлагали астроному подписать договор на прежних условиях: две тысячи четыреста рублей в год плюс шесть тысяч рублей на оборудование обсерватории. Однако каждый Лиль к заключению оного контракта не склонился и по многократным от канцелярии приказам никаких кондиций к заключению контракта не представил, и от канцелярии предложенных ему кондиций не принял, и высочайший именной и я императорского личства указ совсем тем, как во ООНом изображено, не исполнил. Поэтому 8 января 1747 года Кирилл Разумовский, француза из Академии, уволил. Почему простили с ним цивилизованно? 26 марта 1747 года астронома назначили почетным членом академии, а перед отъездом позволили взять с собой большую часть произведённых им за 20 лет астрономических наблюдений для приведения их в порядок и последующего сообщения итогов конференции. 29 мая 1747 года Делиль покинул Петербург. Вернувшись во Францию, он расторгнул договор, не возвратил взятых на время журналов и принялся всячески чернить заведение, в котором прослужил более двадцати лет. Так в Петербургской академии наук завершилась эпоха Делиль. Звезда славного французского ученого закатилась, звезда славного русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова зашла. 12 июля 1748 года Иван Шумахер, отправляя Эйлеру второе послание Ломоносова от 5 июля с изложением атомистической теории строения вещества в собственном письме математику заметил. «Я советовал господину Ломоносову действовать во всех случаях осторожно, и это-то имело последствием настоящее письмо. Оно выказывает, что у него настоящий академический дух». Для поощрения его господин президент приказал привести лабораторию в такое состояние, чтобы он мог более удобно, используя, производить все опыты, какие только случаются в химии. Вероятно, Иван Данилович, поддерживая русского гения в трудные минуты, видел в нем не просто первого русского профессора, а выдающегося ученого-химика, способного поразить Европу новыми открытиями. И надежды Шумахера, безусловно, оправдались бы. Не познакомься, Михаил Васильевич, зимой 1749-50 года с камерой-юнкером ее императорского величества Иваном Ивановичем Шуваловым. Благодаря покровительству фаворита императрицы Ломоносов развернул бурную деятельность в естественно-научной, гуманитарной и художественной сферах. В итоге фундаментальные исследования в химической лаборатории были замедлены, а уже сформулированный закон сохранения вещества не получил необходимого опытного подкрепления в вакуумной среде. Ее создание затруднялось низким качеством воздушных насосов. На первый план вышли мозаичное искусство, сочинение русской истории и грамматики. Позднее проблема учреждения московского и реорганизации Петербургского университета. Ученый увлеченно брался за все, постигал природу северных сияний и молний, причины землетрясений, наблюдал за планетами и организовал морские и полярные экспедиции, произносил похвальные слова, писал оды и трагедии для русского театра, а увенчать разработанную им концепцию соответствующими практическими данными так и не сумел. За него это сделал через тридцать лет Ловозье. Наверное, Шумахер с огромным разочарованием взирал на то, как его протеже фактически забросил главное дело жизни, растрачивал силы на изучение смежных дисциплин. Ломоносов умудрился выдвинуть бесчисленное множество оригинальных идей, не имевших четкой и доказательной опоры и потому отвергнутых ученым сообществом того времени. До логического конца он довел лишь восстановление мозаичного искусства, реформу русской словесности и образования. Все остальное, за редким исключением, походило на любопытные, но необоснованные фантазии. Разве такого вклада в мировую науку следовало ожидать от первого русского профессора? Да, Иван Данилович имел право записать неутомимого по неудачники. Ведь он не знал, что именно научными фантазиями, взятого когда-то им под опеку студента, как гениальными прозрениями, будут восхищаться потомки. Потому что подавляющее большинство, в принципе, голословных утверждений Ломоносова спустя годы стараниями ученых всего мира приобретет значение научной истины. И пусть победную точку в Ломоносовском законе сохранения вещества поставил француз Ловозье, зато никто, кроме простого русского мужика, не сумел заглянуть столь далеко в будущие науки. Ломоносов заявил в середине века, что состав любого вещества всегда постоянен и не зависит от типа материала, из которого вещество получено. Через полвека, Опытным путем к тому же результату придет француз Пруст. Ломоносов настаивал на том, что при сопригорение многих материальных тел флагистон — это не просто некое неосязаемое вещество, а состоящий из атомов и молекул — горючий пар. В 1766 году англичанин Кавендиш получил тот пар водород в чистом виде. Ломоносов считал, что свет и электричество явления взаимосвязаны В 1875 году англичанин Кер доказал это. Ломоносов, заметив огненное кольцо вокруг Венеры при прохождении планеты по диску Солнца, сделал неудовлетворивший других ученых вывод: Венера обладает атмосферой. На исходе столетия немец Шреттер и англичанин Гершель На основании явления удлинения рогов Венеры признали существование газовой оболочки. Ломоносов первым обратил внимание на то, что рельеф земной поверхности постепенно образуется под влиянием как внешних сил (вода, ветер) так и внутренних (землетрясений, вулканы). В 1830 году англичанин Лайель с аргументами на руках опроверг популярную до того теорию катастроф. Ломоносов на кончике пера открыл зависимость постоянства углов в кристаллах от их внутреннего строения. Через сто лет француз Брове убедился в этом экспериментально. За Ломоносовым приоритет в предложении молекулярно-кинетической теории за Дальтоном в нахождении подтверждения объективности. Ломоносов умозрительно сформулировал закон сохранения движения энергии. Опыты немца Майера подвели под него надежный фактический фундамент. Это лишь малая талика примеров прозрения русского ученого. Конечно, жаль, что у Ломоносова не хватило терпения создать воздушный насос, обеспечивающий в колбе давление, необходимый для создания вакуума, и не он, а другой обнаружил отсутствие окисления металла в вакууме. Однако общемировое значение заслуг Великого Помора это нисколько не умаляет. Ибо оно прежде всего заключается в том что ломоносов как никто другой продемонстрировал уникальную способность человеческого разума при отсутствии экспериментальных данных по бросающимся в глаза незначительным деталям тех или иных природных явлений правильно понимать истинную картину мироздания в целом заблуждались бы математики если бы отбросив самые простые понятия стали исследовать трудные заблуждаются физики, когда пренебрегают тем, что дает повседневный опыт и ставит изысканные трудные опыты. Эти слова Михаил Васильевич написал в 1741-1743 годах. Ими руководствовался на протяжении всей жизни. Поэтому и сумел предугадать множество из тех открытий, которые удивят ученый мир через полвека, сто лет и даже двести. Так что не напрасно глава академической канцелярии поддержал гениального самородка. Профессор Ломоносов исполнил свою историческую миссию не менее блестяще, чем администратор Шумахер, в условиях безденежья поднявший на ноги и сохранивший от развала Петербургскую академию наук.